Глава 1 в а ж н о е решение. Ва вышел из пещеры, когда первые лучи солнца мягко светили верхушки деревьев в леса, простиравшегося за рекой вдаль, насколько видно было глазу. Он потянулся и попрыгал на месте то на одной, то на другой ноге, как бы стряхивая и себя остатки сна. Сидевший возле потухшего костра ночной страж старик х е л только укоризненно покачал головой и, немного кряхтя, поднялся, чтобы зайти в пещеру. Время его дежурства закончилось. Начался новый день. Спрыгнув с террасы, Вапа бежал вниз по крутому склону, по покрытой утренней росой траве. Прямо с большого валуна на берегу он прыгнул головой вниз в прозрачную чистую воду реки, которая невдалеке от их пещеры образовывала окруженную большими гладкими камнями заводь. ь у ф сотряс курчавой головой Ва, вынырнув из воды. Холодная вода, как всегда, обожгла Ва и через несколько мгновений наполнила его мускулистое тело новой силой, а сердце теплом у от радостного ощущения жизни. Гомон птиц, шум реки, шепот деревьев и привычный мерный гул порогов ниже на реке вызывали у него радость бытия. Не успел он сделать и несколько взмахов руками, как в воду прыгнули его друзья и вынырнули рядом с н и м т ы хотел улизнуть от нас?» – спросила рыжеволосая э л Или ты думал, что после вчерашнего праздника мы будем спать весь день? Он просто пожалел нас, не стал будить, встал, как всегда, на защиту друга Арун. Перевернувшись на спину, он несколькими сильными взмахами рук подплыл к Эл, успевший отплыть от них, снова перевернулся и, застав ее врасплох, окунул т ее с головой в воду. Поплавав и п о б а р а х т а в ш и с ь еще немного в холодной воде, друзья взобрались на валуны и растянулись на них, подставив лица теплым лучам солнца, успевшего уже нагреть гладкую поверхность камней. Последняя охота была очень успешной, продолжила разговор Эл, присев, чтобы выжать густые, немного потемневшие от л а г и огненно-красные волосы и заплести их в тугую косу. Не всегда удается за одну охоту убить трех оленей. Да, это верно. Да и праздник удался на славу. А ты видела, как за вашей матерью увевался Дан? Спросил Ва, не ожидая ответа. Дни а печали по твоему отцу прошли уже давно. Жаль, что его нет. Он был таким веселым и сильным. «У нас теперь есть запас на целый месяц. Мы можем начать готовиться к большому лову рыбы. Она скоро уже должна пойти на нерест», перевел разговор на другую тему Арун, заметив, как потемнели от слез глаза сестры. «Пойдем», — сказала э л и, легко вскочив, стала взбираться по склону, наверху которого, защищенная от посторонних взоров скалистой террасой, располагалась их пещера. «Веселая!» Находчивая, стройная и легконогая Эл Нравилась в а Когда он смотрел в ее голубые глаза Которые в зависимости от того Под каким углом в них смотреть Иногда становились зелеными У него почему-то щемило сердце Девушка умела стрелять из лука Не хуже его Лазать по деревьям и плавать как рыба Она могла часами рассказывать истории, услышанные ею от матери, которая все еще считалась первой красавицей в их племени, или от Хела, который был таким старым, что уже никто не мог точно сказать, сколько лет он прожил. Ва любил слушать а м ее голос вызывал в его сердце волнующие картины детства, когда еще живы были его отец и мать, брат и сестра, И жили они не в пещере, а в большом изготовленном из шкур шатре. Их племя жило в легких хижинах или в таких, как у его семьи, шатрах. Они называли себя племенем волка, так как охотились в основном на зайцев, косуль и другую мелкую дичь. А одевались они всегда в о л ч ь е ш к у р ы и спали на подстилках из волчьих шкур. Отсюда и название племени пошло. Племя охотников на оленей, которому принадлежала Эл, натолкнулась на разрушенную деревню 10 лет назад, когда оно направлялось на поиски нового места охоты. Жители деревни лежали в своих хижинах убитые. Видно было, что их застали врасплох ночью. Ва тогда остался в живых только потому, что хотел доказать своему на четыре года старшему брату, что не боится ничего и может всю ночь провести в лесу. Ему было только восемь лет, но ни отец, ни мать против этой его затеи не возражали. Ва был не по возрасту смел и самостоятелен. После того, как он отошел от их деревни на довольно большое расстояние, он нашел подходящее дерево. Уже смеркалось, когда он устроил из гибких ветвей ивы в ветвях огромного дуба большое гнездо, забрался в него и немного успокоился. Темный лес наполнился ночными звуками. Небо, казавшееся таким близким, покрылось множеством ярких звезд. Уснул он поздно и не заметил кравшихся к их деревне врагов, А когда на рассвете он вернулся домой, то застал там разведчиков племени охотников на оленей, которые уже сложили всех мертвых на площади посреди стоявших большим кругом разрушенных хижин. Несколько мужчин уже копали на опушке леса большую яму, чтобы похоронить погибших жителей. Ва нашел среди лежавших лицом кверху убитых своих родителей. Глаза их смотрели на синее небо спокойно и неподвижно. Такими он их и запомнил. Брата и сестры среди убитых не было. Когда охотники увидели Ва, то очень удивились, так как напавшие увели в плен всех детей, девушек и молодых женщин. Преследовать черных, а в том, что убийцами были они, никто не сомневался – охотники на о л е н е не решились. Их было слишком мало, чтобы попытаться отбить пленников у этих кровожадных и злобных людей. Черными их называли все племена, потому что лица их были накрашены черной краской. А жили они возле смоляных гор, как все называли район пологих гор за лесом, простиравшимся к востоку на много дней пути. Своих детей у них было мало, поэтому, нападая на соседние племена, они уводили с собой всех детей. Ходили слухи, что немного было среди них и долгожителей, и были они очень жестокими. Они сами называли себя племенем знака. «Вы где пропадали?» «Опять к реке бегали?» – спросила высокая рыжеволосая женщина, когда Ва, Эл и Арун – вернулись с реки. «Да, ма!» «День такой прекрасный!» ответила за все Хелл и поцеловала ее в щеку, чем сразу вызвала на лице матери широкую улыбку, открывшую два ряда белоснежных зубов. «Молодцы!» одобрил молодых людей, появившиеся из пещеры Дан. «Ли, ты же знаешь, что тот, кто каждое утро плавает в реке, никогда не болеет?» На широкой каменной террасе перед пещерой горело несколько костров. Пахло чесноком, свежим жареным мясом и стоял гул от голосов, сновавших между взрослыми детей, щебетавших между собой девушек, делившихся своими снами стариков. Все мужчины и подростки были в набедренных повязках из шкур рыси, волка или лисицы. Женщины носили нечто наподобие короткого чуть выше колен платья без рукавов, сделанного из сыромятной кожи. На шее у некоторых висели украшения из ракушек. Около дюжины собак, очень похожих на волков, лежали возле входа в пещеру и лениво помахивали хвостами или дремали. Видно было то и они не остались обделенными после удачной охоты. Несколько женщин было занято приготовлением муки. Одни толкли круглыми продолговатыми камнями в каменных ступах зерно, другие уже пекли на вытащенных из костра камнях лепешки, распространявшие вокруг до головокружения приятный запах свежего хлеба. Племя охотников на оленей было небольшим, Вместе с детьми их было чуть более ста человек. В основном все они были белокурыми и высокими, кроме нескольких женщин, выделявшихся среди других темными волосами. Видно было, что они из племени гор и попали сюда, выйдя замуж. Долгожители говорили, что лучше брать жен из соседних племен. Сами долгожители были высокими, с густой копной седых в о л о с племени их было более дюжины. Женщины-долгожительницы носили длинные косы, которые укладывали вокруг головы так, что казалось, будто их головы окружены белым сиянием. Долгожители пользовались у всех огромным уважением. Всем казалось, что они знают все тайны жизни и смерти, помнят всю жизнь их племени, да и всего рода человеческого от самого творения. Никто, даже Ор, не мог сказать, сколько раз в его жизни совершали переходы с севера на юг огромные лохматые мамонты. Три долгожителя, одна женщина и двое мужчин, сидели возле одного из костров, над которым нанизанные на толстые ветки ивы жарились большие куски мяса и тихо переговаривались между собой. «Племя наше слишком велико! «Пора искать еще одну пещеру, чтобы отделить 5-6 с семей», — сказал Ор, самый уважаемый долгожитель. «Время сейчас опасное для деления племени», — возразила Нуа, его жена. «Наши разведчики видели следы черных в лесу на другом берегу реки. Они в любое время могут появиться на нашей стороне. Никто из племени знака не умеет плавать, а река широкая». сказал х е л е с л и они перейдут реку ниже порогов, то им придется подниматься вверх вдоль берега реки, а там, за этими горами, идти мимо длиннозубых, которые уже забыли, кто такой человек, и не погнушаются охотой на него». «Не знаю, не знаю», — не очень уверенно сказал о р н а ш а пещера стала слишком тесной для нашего племени. Все равно придется искать другую». «Больше, чем это», Я за всю жизнь не встречал. Помните, как около десяти лет назад Великий показал нам эту пещеру? Я считаю, что нужно отправить на поиски нескольких молодых воинов, которые потом могут основать новый род. — И ты давно уже имеешь в виду Ва и Аруна? — подала голос Нуа. отрезая каменным ножом кусок мяса и подавая его мужу. «Да, этих двух юношей и Дана. У них еще нет спутниц, они свободны, смелы, сильны и уже опытны в охоте. Могут читать все следы и понимают все звуки леса», ответил Ор, загибая один за другим длинные пальцы на еще крепкой руке. «Оставь меня в покое!» – без зла прикрикнула на собаку Эл, стоявшая невдалеке и внимательно слушавшая разговор долгожителей. Собака еще раз подпрыгнула, лизнула Эл в щеку и убежала, виляя хвостом, к Дану и л и стоявшим возле соседнего костра.